По-моему, это куда не лепее чем слышать голоса. Тем более я ведь тоже их слышу. Какое счастье! Эдвард все понял и сочувствует. По крайней мере смотрит не как на прокаженную, а по-другому — с любовью. Мне слышался только один голос, поправила я. Засмеявшись, парень прижал меня к себе, и мы пошли дальше. Впереди показалось большое светлое пятно — дом. Каллен провел меня в темную гостиную и включил свет. В комнате ничего не изменилось, все так, как я запомнила рояль, белые диваны, массивные лестницы. Надо же, ни пылинки, ни защитных чехлов. Чтобы позвать родственников, Эдварду даже голос повышать не понадобилось. Карлайл, Эсми, Розали, Эммет, Элис, Джаспер, как обычно, проговорил он, уверенный, что его услышат, оглянувшись, я увидела Карлайла. Словно все время там стоял. Добро пожаловать, Белла, улыбнулся он. Что-то случилось, учитывая, который час? Вряд ли это обычный визит вежливости. Я кивнула, хотелось бы поговорить сразу со всеми. Дело очень важное. Словно намагниченные, глаза метнулись к Эдварду. На его лице неодобрение и обреченность. Я перехватила взгляд Карлайла. Доктор каллин тоже смотрел на сына. Да, конечно, кивнул он. Давайте перейдем в соседнюю комнату. Каллен старший повел нас через ярко освещенную гостиную в примыкающую к ней столовую и включил свет. Как и в предыдущей комнате, стены белые, потолки высокие, в центре под массивной люстрой большой овальный стол, вокруг него восемь стульев. Карлайл галантно выдвинул для меня стул. Элегантная столовая чистой воды бутафория. Ни разу не видел чтобы калины ею пользовались. Они ведь не едят дома. Не успев присесть, я заметила, что мы не одни. За Эдвардом вошла Эсми, а следом остальные члены семьи. Карл сел справа от меня, Эдвард слева, остальные молча занимали свободные места. Элис ухмыльнулась, давая понять, что разгадала мой замысел и обязательно поможет. Эммет с Джаспером выглядели заинтригованными, а Розали робко улыбалась. Моя ответная улыбка получилась такой же неуверенной. Нам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу. — Ну, Белла, мы все внимание кивнул Карлайл. Я нервно сглотнула. Под их испытывающими взглядами немного неуютно. Эдвард под столом пожал мою руку. Я украдки на него покосилась, но он уже смотрел на других, а любимое лицо неожиданно стало жестким. — Итак, нерешительно начала я. — Надеюсь, Элис рассказала вам обо всем, что случилось в Вольтере? — Обо всем, — кивнула подруга. «А по дороге в город?» — многозначительно посмотрев на нее, спросила я. «Тоже? Отлично. Значит, все в курсе и поймут, о чем речь». Каллины терпеливо ждали, когда я приведу в порядок мысли. «Итак», — во второй раз начала я, — «возникла проблема. Элис пообещала Вальтуре сделать меня такой, как вы. Думаю, они пришлют кого-нибудь с проверкой, и, боюсь, встреча будет не из приятных». Выходит, отныне это касается вас всех. Простите, что впутала. Я по очереди оглядела красивые и холодные лица, самое прекрасное оставив напоследок. Рот Эдварда скривила гримаса боли. — Если я вам не нужна, вне зависимости от планов Элис, навязываться не буду. Эсми открыла рот, чтобы возразить, но я предостерегающе подняла палец. — Пожалуйста, дайте мне закончить. — Всем вам известно, чего хочу я. Известна и позиция Эдварда. Единственный способ найти оптимальный выход — проголосовать. Решите, что я вам не нужна тогда. Тогда, наверное, я вернусь в Италию одна. Не допущу, чтобы в Альтуре появились здесь на морщих лоб. Я лихорадочно обдумывала этот вариант. Из груди Эдварда вырвался сдавленный рык, но я и бровью не повела. С учетом того, что при любом исходе я не стану создавать проблемы для членов вашей семьи, Прошу проголосовать «за» или «против», то есть «да» или «нет» моему превращению в вампира. Криво улыбнувшись на последнем слове, я кивнула Карлайлу. Мол, давайте начнем с вас. Минутку, — вмешался Эдвард, — прежде чем перейдем к голосованию, я хочу кое-что добавить. Я тяжело вздохнула. — Речь пойдет об опасности, о которой рассказала Белла, — продолжал Каллин. — Не думаю, что нам стоит слишком волноваться. Лицо Эдварда несколько оживилось. Положив свободную руку на сверкающий полированный стол, он подался вперед. «Видите ли, есть еще одна причина, почему в круглом зале я отказался пожать руку арру Кое о чем в вальтуре даже не подозревают».